Глаза его горели тусклым светом активной духовной защиты, и ладонь, которую он держал под одеялом, все еще была сжата в печать сокрытия наложенную на собственный браслет хранилища, аккуратно спрятанный в пояс, который парень засунул под матрас. Еще до того, как успел сполоснуть ноги, уже залезая в кровать. Сейчас ему казалось, что сердце колотилось немного быстрее, чем было бы нужно. Но он даже не дышал громче, чем нужно. Он знал, проверка прошла, но внимание теперь к нему будет особенным. Тем временем на улицах слышался все громче нарастающий гул, город встревоженно бурлил, к площади уже спешили патрули, эмиссары сект и школ, маги, и среди них теперь двигался и мастер Чхве Танцу, словно старый скользящий змей в гуще испуганных псов, что пытались вычислить невидимого хищника. Утро выдалось необычным, город, который обычно просыпался с гулом колес, паром кипящих котлов и голосами уличных торговцев, теперь напоминал осажденную крепость. Все, даже самые узкие улочки, ведущие к центральной площади, теперь были перекрыты стражей. По домам ходили эмиссары сект, и даже магические щупальца аурной разведки скользили по перекресткам. Их было видно лишь тем, кто чувствовал тонкие колебания духовной энергии. А Андрей, обмотавшись тонким поношенным плащом, накинул на плечи старую сумку с травами и неспешно спустился вниз по скрипучей лестнице. Он выглядел растерянным, усталым, обычным. Внизу, в главном зале лавки, мастер Чхве Тансу уже что-то бурчал себе под нос, перекладывая амулеты и перематывая свитки, но лишь краем глаза, едва заметно, оценил выражение лица немого помощника. Тот, как и всегда, ничего не сказал, лишь жестом указал на улицу, как бы спрашивая, что там вообще происходит. «Хм, да уж», — глухо буркнул старик, уже отворачиваясь и не глядя в его сторону. «Ты немой, как будто в подвале проспал всю войну». Андрей слегка пожал плечами и виновата, и даже в чем-то смущенно отвел глаза. «Сегодня там все вверх дном», — продолжил старик уже чуть громче. Ночью кто-то пробудил алтарь на центральной площади. Была сильнейшая магическая вспышка, а потом все исчезло, и никаких следов. Ни одного. Даже артефактные чешуи не дрожат. Ни одна секта ничего не почувствовала заранее. Вот тебе и древние реликвии. Он медленно покачал головой и шумно выдохнул. А теперь ищут, всех проверяют, даже послушников, даже монахов. Услышав такие откровения, Андрей старательно сделал вид, что ничего не понял, просто уставился в окно, глядя на толпу, что кипело у дальнего перекрестка. Там собрались четверо стражей, что-то выясняющих у прохожих, и один из них почему-то внезапно посмотрел в сторону лавки. Андрей вовремя отвел взгляд, продолжая играть немого юнца, которому все это – неведомый ужас больших людей, и как бы по-человечески медленно подошел к прилавку, начал протирать инструменты, отстукивая неумелый ритм тупым концом щипцов по деревянной доске. Еще немного, и он будто стал частью фона – знакомым, безобидным, почти незаметным. Старик же все это время пристально наблюдал за ним через зеркало из полированного куска металла, висящее в углу, и сам себе подумал. «Он смотрит, но не просто так. У него взгляд не простака, он анализирует. Но если это и он, то как же он прошел все мои собственные печати?» Андрей, между тем, отвлекся на уличный крик. Кто-то из мальчишек прикричал. «Там артефакт украли! Площадь запечатана! Даже князь приказал искать!» А потом все снова стихло. Лишь грохот копыт, магические свитки в руках патруля и беспокойное шевеление толпы. Андрей медленно отвернулся, не показывая, что он чувствует все это кожей, спиной, и сердцем. Он знал, что времени на спокойствие остается все меньше. Но пока он был просто немым помощником в лавке старого ритуальщика, и именно в этом сейчас крылась вся его сила. Улицы были перекрыты, посты с вооруженными стражниками стояли на каждом перекрестке, из окон нижнего города выглядывали встревоженные лица. Даже в среднем городе, где обычно царило относительное спокойствие и порядок, царила тревога. Приказ хозяина города был прост и ясен – найти того, кто посмел пробудить древний алтарь, найти любой ценой. И когда в квартале лавочников у закопченной вывески с символом танцующего пера появились трое стражников, у Андрея, сидящего в углу и разбирающего сухие корни, внутри все сжалось. Они решительно и уверенно открыли двери и вошли. Один из них в броне с чешуей золотистого змея, двое других в дорожных доспехах, но с татуировками принадлежности к частным школам боевых техник на шее и пальцах. Эти точно не были простыми стражниками, но старик Чхве Танцу, что как раз перебирал старинные бумажные амулеты, даже не обернулся на их появление. «У нас нет лишнего времени», – процедил сквозь зубы старший стражник. «По приказу князя идет проверка, и мы должны убедиться...» В ответ раздался лишь стук, сухой, резкий, пальцы старика легли на подставку из нефрита, и магическая печать мгновенно активировалась. «Уйдите!» Его голос не был громким, но в нем звучала железная угроза. «Если бы вы делали свою работу, князь уже получил бы своего героя, а теперь, теперь вы пришли досматривать мою лавку, чтобы оправдаться? Поздно!» Старший стражник, явно не ожидавший подобного отпора от какого-то лавочника, раздраженно прищурился. «Вы обязаны...» «Все?» Тут же оборвал его чиховое танцу, резко оборачиваясь. «Я работаю на ритуалы сект и школ. Вы хотите сказать, что в следующий раз я должен требовать пропуск от вашей стражи, когда буду продавать амулет вашему же командиру или князю, или, может, вашим детям, когда они будут просить оберег от ночной порчи После такой явно гневной отповеди неловкое молчание повисло в воздухе. «У меня здесь не мой помощник и никакой магии, никаких гостей. Я не принимаю заказов со вчерашнего вечера, и если вы сомневаетесь, то напишите рапорт. Я лично отправлю его старшему заклинателю дворца. Пусть проверит не только лавку, но и вас, и тогда посмотрим, у кого останется работа». При таком слишком уж явном намеке на то, на кого именно может работать лавочник, старший стражник зло скривился. Он знал, что чихвэ танцу не пустословит. Этот старик, хоть и торговец, но давно работал с кланами, и его слово ценилось выше, чем многие приказы. Один из младших стражей, уже занесших ногу, чтобы переступить порог, неуверенно отступил назад. «Мы зайдем позже». Все же отступая, буркнул главный и, бросив мрачный взгляд в вглубь лавки, развернулся прочь. Андрей же все это время сидел на корточках, опустив взгляд, как подобает немому и запуганному мальчишке, попавшему в мир, где его могут убить за дыхание без разрешения. Но внутри он ощущал порыв, облегчение и даже своеобразную благодарность. Когда дверь за стражниками закрылась, старик не повернулся к Андрею, он лишь тихо сказал, словно в пустоту. «Учти, Андрей, иногда не ты ищешь проблемы, а они тебя, даже если ты нем». Андрей не ответил, он просто кивнул, едва заметно, но в его глазах промелькнуло что-то больше, чем покорность. А город накрыла волна тревоги, и эта тревога с каждым днем лишь усиливалась. Андрей чувствовал ее в звуках шагов, ставших быстрее и тяжелее. В приглушенных переговорах на рынках, в мгновенно опустевших улицах, как только мимо проходили люди в одежде каких-либо сект. Он сидел в тени за прилавком лавки Чхве-Тансу, разбирая очередную партию засушенных стеблей желтого золотолиста, но почти все его внимание было сосредоточено не на работе, а на происходящем вокруг. Городу не давали дышать, по улицам очень старательно шныряли маги, сотни. Они приходили и уходили, как хищные звери, прочесывающие территорию в поисках добычи. Кто-то шел в одиночку, в полном молчании, скользя как тень и оставляя за собой ледяной холод ауры. Кто-то двигался с целыми свитами, будто желая показать всем тот факт, что они пришли всерьез и надолго. Их младшие ученики осматривали дома, лавки, переулки, шныряли даже в грязных кварталах, куда раньше представители магических сект не совались. Теперь же они совались везде. Андрей собственными глазами видел, как в конце соседнего квартала группой секты Небесного Нефритового Императора вступила в ужесточенную перепалку с двумя представителями Дворца Девяти Небесных Фениксов. Сначала были слова, достаточно наглые и оскорбительные, потом сжатые кулаки, разноцветные всполохи аур, и уже через пару мгновений вспышка огня, вихрь воздуха, звон металла. Они дрались прямо посреди улицы, ломая мостовую, разбивая торговые телеги и иногда нанося удары прямо по подвернувшимся им под горячую руку прохожим. А стража? Во все это она просто не вмешивалась. И все только потому, что теперь все знали, что борьба шла за нечто большее, чем просто репутация. Кто-то безымянный посмел пробудить древние артефакты, и теперь они все сходили с ума, желая найти его. А если не могут, то банально перебьют друг друга, чтобы потом не делить трофей. И Андрей это понимал. Все это время он сидел будто невидимый, завернувшись в свою немую маску, и в голове мелькали все новые и новые мысли. Если давление усилится еще сильнее, меня выследят. И даже техника сокрытия в пространстве не поможет, если на меня, даже совершенно случайно, попадет метка слежения. Да еще и это самая Соль-Хва. Она точно не поверила в простую случайность. Она из тех, кто выжидает, а не бьет сразу. И таких тут может быть достаточно много. И тогда... Все это время парень старательно перебирал в уме самые различные планы, и все чаще у него в голове мелькала мысль о побеге. Мысль о том, что ему было бы проще уйти куда-то в далекие деревни, затеряться среди простых крестьян, слиться с торговцами или рудокопами. Но он понимал, что сейчас в этом городе у него был своеобразный щит, хозяин лавки, за которым стояли древние связи и влияния, а за его пределами ничего такого у него просто не будет, только догадки, погони и смерть. и все же Если ситуация выйдет из-под контроля, мне придется уйти или ударить первым в нужный момент, пока я еще в тени. На данный момент он чувствовал огромный груз, и не от страха разоблачения, нет, а от знания. Они все ищут того, кто коснулся силы павшего Бога, и никто из них даже не догадывается, что эта сила уже начала пробуждаться в нем. Очередное утро в городе было тягучим, словно воздух наполнился не только жарой, но и тревогой, нарастающей с каждым часом. А Андрей, привычно опустив взгляд и изображая немого, все так же сидел за маленьким столом внутри лавки, перебирая иссушенные лепестки девятилистника, ритуального цветка, который редко использовали по прямому назначению, но часто брали в качестве знака уважения при переговорах с духами. И все было бы как всегда, если бы не легкая дрожь в пространстве, и она появилась, как только внешняя дверь приоткрылась, медленно, почти бесшумно. Андрей, не поднимая головы, медленно вдохнул глубже. Этот след ауры – соль хва. Он узнал ее не по шагам, не по голосу, так как она еще ничего не говорила, а по той особой гармонии магического давления, что она невольно несла с собой. Оно было холодным, чистым, точным, без гнева, без тревоги, но с отчетливым ощущением внутреннего намерения. Она все ближе, мелькнула в мыслях Андрея. Значит, след еще не остыл, а значит, я что-то оставил нескрытым. Но даже осознав это, он не сделал ни одного лишнего движения. Внутри его души бушевал настоящий шторм эмоций, но снаружи – пустота. Он слышал, как соль хва зашла в лавку, сопровождаемая еще двумя людьми. Их шаги резали воздух, как лезвие, но они остановились почти у входа. Старик Чхвет-Ансу поднялся из-за стойки, сдав мягкий сухой вздох, как будто старое дерево двинулось с места. «Уважаемая гостья», — сказал он с подчеркнуто ровным тоном, — «чем могу быть полезен столь уважаемой представительнице секты Пяти Пиков Бессмертных?» После его слов в помещении возникла пауза, глубокая, настороженная, словно люди, что пришли в эту лавку, сами не знали того, что именно их сюда привело. Но прежде чем соль хва успела ответить, раздался легкий тихий хруст ткани, щелчок каблуков и второй женский голос, более глухой, слегка вибрирующий, но наполненный льдом, разрушил возникшую тишину. — Танцу, ты позволишь этой входить сюда без спросу? — прозвучал из глубины лавки. Это была родственница, та самая молодая женщина, что всегда скрывала лицо под темной серебристой вуалью и к которой старик относился с неестественным почтением. Она вышла из боковой комнаты, держа руки сложенными перед собой в идеальном положении для быстрого создания какого-либо из плетений, а за ее спиной все так же маячили двое сопровождающих, каждый из которых выглядел как человек, способный разнести улицу одним ударом. И после их появления даже в воздухе резко изменился ритм. Мир будто застыл в ожидании столкновения. Представительница пяти пиков бессмертных, ты да еще только с двумя охранниками? В такое беспокойное время? Ты пришла сюда практически одна? Или ты настолько уверена, что справишься сама? Соль Хва все это время молчала, ее красивые глаза резко сузились. Потом она всего лишь на один шаг приблизилась к стойке, за которой стоял Чхве Танцу, и ровно ответила. «Я пришла по делу, а не ради дуэли. Надеюсь, тебе это ясно, госпожа из Нефритовой Луны». «Нефритовая Луна! Вот откуда была эта самая госпожа Чон!» «Конкурирующая секта, мощная, закрытая и очень опасная. И то, что родственница принадлежит к ней, было бы стратегической информацией, если бы Андрей мог кому-то это передать». «Времена такие», — продолжила Сольхва что даже благородные дома не застрахованы от того, что среди простых мастеров найдется кто-то опасный. Я лишь навожу справки и не понимаю, почему вас это так сильно раздражает. У вас есть тут какие-то особые интересы? Потому что в доме нашего поставщика никто не прячется. Раздраженно прошипела родственница. Особенно под видом простых нищих. Андрей тут же почувствовал резкий укол холода в груди, но он все так же спокойно продолжал перебирать лепестки, старательно делая вид, что его все эти распри никак не касаются. Она чувствует, но не знает, ее подозрение еще не оформилось. И тут танцуй, силой постучав костяшками пальцев по столешнице жестко, как учитель, останавливающий спор двух слишком сильных учеников, все же вмешался. «Хватит!» «Это моя лавка, и если кто-то хочет навести здесь правки, сначала пусть получит на это мое согласие». Или он смерил обеих женщин взглядом, в котором впервые за все время мелькнула жесткая древняя решимость. «Приготовиться к последствиям». Услышав такое заявление со стороны «простого лавочника», Сольхва сначала приподняла точеную бровь, с трудом сдерживая удивление от такой наглости, а потом медленно повернулась к выходу. «Возможно, мне стоит поговорить с гадским старейшиной данного квартала. Благодарю за вежливость». После чего она ушла, без резкости, но с очень четким взглядом, скользнувшим по всем лицам в лавке, включая Андрея. Но именно в этот момент, когда ее внимание на миг зацепило его, родственница встала именно так, чтобы закрыть его собой, резко повернувшись спиной и вскинув край широкого рукава, как бы случайно. Но этого хватило, чтобы вызвать некоторую паузу в дыхании Соль-Хва, но она все равно повернула к выходу. Андрей же, затаив дыхание сейчас, уже и сам прекрасно понимал. «Кто бы ни была эта женщина, она только что меня прикрыла, но зачем? У них есть какие-то свои интересы и планы, в которых я могу сыграть какую-то роль. Это плохо, я должен больше узнать про их взаимоотношения». Когда лавка вновь погрузилась в тишину, нарушаемую лишь шелестом бумаги и стуком пестика в ступке, Андрей не сразу поднял глаза. Но его сознание под напускной маской покорного немого лихорадочно прорабатывало всю полученную информацию. «Она прикрыла меня. Зачем?» Он знал, как выглядят проверки, и знал, как быстро их проводят. Если кто-то вроде Сольхва с ее чувством духовного резонанса и вовсе почти нащупал его ауру, то это значит, что этой молодой женщине из нефритовой луны было бы куда проще просто отдать его, чем рисковать, но она этого не сделала. А значит, или он нечто, что ей интересно, или она тоже что-то скрывает. Наблюдение началось в тот же день. Андрей не выходил из лавки, но он отпустил пространство, оставив тончайшие якоря из живой техники по маршрутам, которыми ходила родственница. И как только она уходила, он ощущал легкое искажение, как привкус магии в воздухе, и медленно начинал следить за ней, не выходя из помещения. Он не следовал за ней физически, он чувствовал ее через пространство, позволяя технике самой подсказывать, куда смотреть. Вечером, когда улицы заполнились тревожными шепотками и даже патрули стражников старались передвигаться не менее чем двумя парами, она снова ушла из лавки, и не в сопровождении своих обычных телохранителей, а именно одна. В длинном сером плаще с высоко поднятым вертником, не оставляя даже намека на свою вуаль и одеяние. «Прячется, значит, хочет встретиться с кем-то, кого с ней не должны видеть при свете дня». Сделав такие выводы, Андрей активировал точку наблюдения – крошечный завихренный карман пространства, заранее вмонтированный им в одну из разрушенных стен бокового переулка, и увидел. Она двигалась уверенно, быстро, лавируя по задворкам, словно сама прекрасно знала все закоулки этого древнего города. Она прошла через несколько арок, перекинула монету входа в здание, охраняемые парой людей в закрытых масках, и исчезла внутри. Через две минуты туда же вошел другой человек, в маске, а еще через пять третий, уже без маски, но в одежде одной из известных сект. И хорошо развитый и структурированный ауры парень чувствовал, даже сквозь заслон техники. Значит, у нее своя собственная сеть агентов, и она явно не просто родственница какого-то заштатного лавочника. На следующий вечер он решился пойти дальше. Воспользовавшись тем, что Танцу отправился к городской стене за заказом редких чернил, Андрей выскользнул из лавки, лишь на пару мгновений активировав расширенный щит искажения, делающий его почти невидимым для обычного взгляда. Но он не стал приближаться к этой дамочке, он прошел вдоль улиц, выискивая магические следы, остатки взаимодействия аур, шлейф энергии, остатки аномальных искажений, все то, что остается после каждого мага, даже если он очень осторожен. И нашел почти незаметный отпечаток духа, который вел в сторону одного из закрытых районов верхнего города, район, где, как он знал, проживали не только послы магических школ, но и тайные делегаты местного князя. Там нельзя было находиться никому, у кого нет доступа. «Что же ты скрываешь, ледяная красавица?» Когда он вернулся обратно, то обнаружил, что Танцу уже был в лавке и ждал его, стоя в хода, скрестив руки. На столь позднее возвращение слуги, который принялся знаками показывать на старую метлу, а потом и на новую, что держал в руке, старик ничего не сказал, только весьма задумчиво посмотрел. Андрей же просто опустил глаза, изображая робкую заминку, поклонился и прошел внутрь, вновь принимая образ немого слуги. Но внутри него пульсировала уже не подозрение, а холодная решимость. Надо выяснить, с кем она работает и что именно ищет. Очередная ночь спустилась на город, как тяжелое затхлое покрывало с запахом уличной пыли, угля и прелых трав. В верхнем городе, где стояли дома благородных кланов и школ, окна были закрыты бумажными перегородками, за которыми мерцал ровный свет магических ламп. Но в среднем городе, где находилась лавка ритуальщика Чхве Танцу, воздух был иным, более живым, тревожным и полным скрытых опасностей. Андрей, как обычно, уже вернулся с улицы, притворившись уставшим немым помощником. Он сидел в своей маленькой комнатке под лестницей, делая вид, что занимается сушкой трав. Но в соседней зале за плотной резной перегородкой шел разговор, и воздух вибрировал, как бывает, когда говорят шепотом, но с настоящим намерением. Он не мог подойти ближе чтобы все как следует подслушать это было бы слишком рискованно но он вплел тончайший фрагмент пространственной техники сплетя миниатюрное ухо из искривленной материи прицепив его к одной из встречающих от времени балок и тогда услышал ты обещал мне троих где они голос принадлежал той самой молодой женщине ровный холодный узнаваемый так говорила только та самая родственница госпожа чон Один сбежал. Глухо, словно оправдываясь, пробормотал танцу. Но второй здесь. Ты его уже видела. Тихий, мой рабочий. Глуповатый, судя по всему. Его легко обучить под необходимые нужды, а потом, вы сами знаете. Глуповатый? В голосе женщины промелькнула еле уловимая насмешка. Он не так прост, как кажется, но он удобен. Даже если сбежит, то не донесет. Ни слова. Я проверил его. Он не маг. Или если маг, то крайне неразвитый. Ни одного всплеска энергии замечено не было. Значит, его можно передать в следующий караван. В нашей лаборатории как раз испытывают новое соотношение сгустка духовной плоти. Мы все еще не достигли нужной стабилизации. Но если он подходит... Она сделала паузу. Мы получим не просто субстанцию, а живую основу для плоти пилюли возврата. «И ты уверена, что великий храм согласует такую закладку?» Танцу говорил теперь осторожно. «Уже согласовали. Сейчас мы используем только сирот, бродяг и недостойных. Официально они без рода и имени, а таких в каждом городе множество». «И не мой помощник как раз такой. Безродный, без языки, без воли». Старик явно чему-то усмехнулся. «Значит, он пригоден как раз для такого случая». Андрей замер. Каждое слово сейчас вонзалось в него, как тонкая игла, настолько сильно, что он ощутил холод под кожей. Это был настоящий шок. И не от того, что они были способны на такое, а от того, как буднично они это обсуждали. Он был для них не более чем материал, плоть, основной ингредиент для каких-то экспериментов. «Сироты, бродяги, немые, все, кто не может себя защитить, они – пища для их алхимии, а этот старик, он годами отправляет детей в жертвоприношения И теперь Андрей, следующий на заклане, снова ничего не меняется, что демоны, что люди, все одинаково жаждут власти, и каким именно образом они смогут получить желаемое, уже не имеет значения. Он отступил от стены, медленно, чтобы не скрипнула ни одна доска. Сейчас он не мог никуда уйти или убежать, это было бы очень подозрительно. Он не мог напасть, это было бы глупо. Он мог только дождаться более удобного момента и более тщательно подготовиться. Уже находясь в своей комнате, он активировал тончайший барьер молчания, который плел все это время, стараясь никоим образом не задеть имеющиеся в доме магические защитные печати, коих тут было предостаточно. Потом он достал тот самый браслет-хранилище, спрятанный под деревянной доской в кровати, и проверил содержимое – копье, пилюли, меч, плащ, сокрытия. Он не знал, поможет ли это все ему, но теперь у него была цель. Он больше не просто скрывался, он стал частью игры. Только теперь он знал о том, что настоящих монстров стоит искать не в нижнем мире, а здесь, в сердцах людей. Потом он долго сидел в полумраке своей тесной комнатки на чердаке, бездумно глядя в потолок, на котором плясали блики от уличного фонаря, приломленные через слюдяную щель. Слова, которые он подслушал, продолжали звучать в голове, словно старое заклинание, повторяемое на забытом мертвом языке. Плоть – основной ингредиент. Они готовились использовать его, как мясо, как духовное сырье, и он понял главное. Им нельзя дать даже малейший шанс получить желаемое, а значит ему нужен план побега. Он больше не собирался прятаться. Не потому что хотел открыться, а именно потому, что дальше играть немого, да еще и здесь, было бы слишком опасно. Он стал частью их жизни, не как человек, а как инвентарь, а значит скоро его спишут. Но Андрей не был инвентарем, он был артефактом, стихийной точкой пробуждения, и если его захотят поглотить, то такие умники могут просто захлебнуться. Он стал думать. Каждую ночь он вытаскивал из-под доски браслет хранилища проверял содержимое, накладывал на него слои пространственного сглаживания, чтобы его невозможно было уловить аурой. Он перебирал пилюли, классифицируя по цвету, плотности и энергетическому рисунку. Некоторые источали такой сильный запах силы, что парень чувствовал, как дрожит его внутренний резерв. Но он не рисковал принимать их, ни сейчас, ни до побега. Пока что Андрей изучал улицы. Он начал отмечать точки в пространстве, расставляя временные якоря на перекрестках у стен домов подарками. Эти точки могли позволить ему перемещаться мгновенно, уходя от погони, если таковая возникнет. Он даже разложил крошечные кусочки духовного мела под выступами крыш и рядом с рыночными навесами, метки, которые были почти незаметны, но в случае необходимости могли активировать кратковременный отвлекающий барьер. Но главное, он ждал подходящего момента, а такой момент ему уже был известен. В конце каждой лунной недели Чхве Тансу отправлялся за новыми ингредиентами и припасами и часто брал с собой помощника или слугу для ношения сумок, записи заказов или просто, чтобы тот сбегал за водой. Эти вылазки были редкими, но предсказуемыми и потому идеальными для его плана. Андрей начал вмешиваться в рабочий поток лавки. Он подсовывал более дешевые ингредиенты, чтобы запасы заканчивались быстрее. Он незаметно переливал часть ритуальных масел и однажды даже, совершенно случайно, разбил коробку с благовониями, из-за чего Танцу пришлось перенести вылазку на ближайшую ночь. Именно тогда, когда стража расслаблена, улицы пустеют, а родственница в это время всегда устраивает внутреннюю практику в комнате для медитации. Втайне ото всех, в затаенной части рынка Андрей купил простой плащ из грубой шерсти, окрашенный в болотный серый цвет. Он не выделялся, даже наоборот, прятал фигуру в складках. Под ним простая повязка для лица. Он также купил маленький нож, не магический, но достаточно острый, чтобы в нужный момент перерезать веревки, кожу или... Или что-то более живое, если все пойдет не по плану. Так как такое оружие не привлечет к себе внимания тех, кто привык видеть везде магию или артефакты. А потом можно будет от него легко и просто избавиться, не задумываясь о том, что оно может иметь какую-то ценность. Он перепрятал копье и все остальные древние артефакты, переместив их в отдельный изолированный слой, наложив несколько плетений пространственной спутанности, чтобы их было невозможно отследить, даже если браслет попадет в чужие руки. Он замаскировал кость, встроив ее ауру в свою собственную через технику переплетения потоков, которая давалась ему все легче. Теперь этот объект был просто артефактом в теле, она стала частью его, болью, памятью, якорем. И, наконец, он обозначил маршрут отхода, сперва через переулок, где старик обычно покупал высушенные измененные языки, потом резкий переход в сторону улицы Травников, затем в Нижний город, где всегда царил хаос, но было много укрытий. Сейчас парень знал, что если у него будет хотя бы 10 секунд, то он уйдет. Практически от любого преследования. Если у него будет три прыжка, он исчезнет. Осталось только дождаться момента, когда старик скажет. «Пойдем со мной, время пополнить запасы». И тогда Андрей уйдет. Не просто из лавки, из их ловушки. В этот день все было как обычно. Тонкий звон колокольчиков у входа, когда в лавку заходили посетители. Мягкое гудение улицы за затянутыми матовыми стеклами. Обычный день. Пыль в воздухе от поднятого ранним ветром песка. Все как всегда, но внутри Андрея все сжалось в тугой вибрирующий узел. Он знал, что вот-вот наступит тот самый момент. И действительно, как только стрелка на выцветших песочных часах у ритуальной полки медленно легла горизонтально, раздался скрип дверей. В лавку, как обычно, вошел сам хозяин. Чхве Танцу уже был одет в дорожную одежду. Широкий плащ, темные штаны с разрезами по бокам и сапоги с жесткой подошвой. В длинных волосах, по местной моде, забранных в хвост, можно было заметить маленькую ветку можжевельника, а на шее деревянные четки с вырезанными на каждом зерне защитными иерархами. Он бросил быстрый взгляд на Андрея, на Анда как его здесь звали, и тихо хмыкнул, чуть вскинув подбородок. Пойдем. Его голос буквально царапал слух парня, как сухая кора нежную кожу младенца. «Закончилась кожа фиолетовой змеи и киноварь, и у меня есть заказ на флакон с тремя чарами. Заодно проверим, умеешь ли ты нести ящики, не путая стороны». Он произнес все это с ленивым пренебрежением и явно уже ставшей привычной насмешкой в адрес немого. Но его пристальный взгляд буквально на секунду задержался на лице парня, и в этой секунде было что-то больше, чем просто ожидание. Андрей же вполне спокойно поднялся, сделал легкий кивок, как и всегда, никаких слов. К тому же и его собственная подготовка уже была полностью закончена, игра началась. Накинув на себя плащ, так как там было немного моросливо, и выйдя на улицу, он первым делом сделал шаг так, чтобы следы его ног слегка утонули в пыли, в той самой, что уже за несколько дней он смешал с тонким налетом мелкой стружки духовного мела. Это были его якоря, встроенные в городской ритм, но на вид, ничем не отличающиеся от обычной дорожной грязи. На деле, часть пространственной схемы выстроены им с невероятным терпением. Они пошли узкими улочками вглубь нижнего города, именно туда, где начинались склады ритуальные рынки до да старой улицы алхимиков, что пахли пеплом, фракциями и даже иногда фекалями. Андрей, не поднимая взгляда, мысленно отмечал, куда они идут, запоминал здания, вывески лица прохожих. Один, два, три. На четвертом перекрестке развилка, слева лавка с магическими камнями, справа улица с заросшей водосточной решеткой, его первый узел выхода, он прошел мимо. Когда же они все-таки добрались до нужной лавки, Танцу долго переговаривался с пожилым алхимиком, с слегка трясущимися руками, затем стал выбирать сушеные сердцевины демонических трав. В это время Андрей притворно возился с ящиками, сгибаясь и тяжело дыша, чтобы казаться уставшим, ведь он уже знал о том, что все это время подлый старик украдкой за ним наблюдал. И именно поэтому Андрей сделал ошибку, переставил ящик не по рангу. «Не мой, значит, тупой». Зло и даже как-то разочарованно фыркнул танцу и отвернулся от парня. «Сработало, момент настал». На обратном пути они шли по узкой, почти безлюдной улочке. Здесь были старые жилые дома, заброшенные лавки, да затхлые проходы, из которых тянуло сыростью. И вот он, нужный переулок. Старик шагнул вперед, ругаясь на вонь, которая обрушилась на них волной, едва они вышли из-за угла. Андрей в один миг оказался у стены. Он коснулся пальцами метки, встроенной в кирпич, и... Тьма рванула ему навстречу, пространство изогнулось. В одно мгновение он оказался в другом месте, на краю одного из ритуальных дворов, где когда-то лежала растоптанная мозейка. Тут же второй шаг, сквозь остатки разрушенного купола, и еще один, уже в тени разрушенной статуи. А затем, в подвале лавки. Там, где он заранее выкопал крохотную нишу под старыми ящиками, прямо под своей комнатой. Он замер, сердце билось, подструился по спине. За ним никто не следил, просто не смогли бы. И он это знал, чувствовал всем своим телом. Он все же вырвался. Оставалось только забрать заранее припрятанные здесь вещи и сделать еще пару-тройку прыжков. Разъяренно ворвавшись в свою лавку, Чхвет Ансу тут же метнулся в ту самую комнатушку, где обычно находился этот молодой паренек Андрей. Сейчас он просто не понимал, что вообще случилось. Только они шли по улице, и старик все больше убеждался в том, что этого неуклюжего мальчишку действительно лучше было бы отдать на ингредиенты для различных экспериментов в секте нефритовой луны, как внезапно почувствовал за спиной какое-то движение воздуха. Очень подозрительное движение, надо сказать. И когда он повернулся, то в первые несколько мгновений даже не мог понять, что именно ему показалось странным. Ведь, по сути, он точно ощутил за спиной какое-то странное перемещение, но угрозы в нем не было. Все инстинкты старого агента секты, который всю свою жизнь прожил под прикрытием лавочника, который изготавливает третий амулеты и различные одноразовые печати, буквально кричали об этом. И только спустя десяток мгновений он понял, что произошло. За его спиной был пустой переулок. Пустой. А ведь там, вслед за ним, буквально в паре шагов за спиной, должен был идти этот проклятый мальчишка. Но его не было. Он словно в воздухе растворился. Причем сразу стоит отметить, что буквально за пару-тройку мгновений до этого странного момента Чхве Танцу краем глаза отслеживал этого парнишку. Это был уже давно выработанный рефлекс, так как он не хотел терять свою добычу. Однако и этот паренек взял и исчез. А ведь ему уже заплатили за поставки подобных ресурсов, и это положение дел старого лавочника не радовало, так как спрос-то все равно будет с него лично. Именно поэтому, вернувшись в лавку, старик никак не сдерживался. Он с грохотом ворвался в помещение и из-за всей силы захлопнул за спиной двери. А когда Чхве Танцу убедился еще и в том, что и в комнате этого наглого мальчишки нет, то буквально взревел от ярости. Он даже бросил взгляд в угол, где всегда с утра сидел его немой помощник, этот самый Андрей, за протиркой полок или за работой над очередной связкой сушеных трав, но там было пусто, ни следа, ни запаха, ни даже звука. Неправильно, все неправильно, он был уверен в том, что этот юнец просто не мой, пусть и с ловкими руками, но сейчас он чувствовал, что даже в комнате нет духа его присутствия, совсем ни следа ауры, тишина идеальная заставший его врасплох. Старик выпрямился, и его глаза стали еще уже из-за нового приступа злости, нахлынувшей на него. Он поднялся в главную залу лавки, быстро провел рукой по нескольким амулетам, что висели под сводом у входа. Те едва шевельнулись, тонко звякнули и умолкли. «И печати не сработали!» он зло сжал пальцы его обвели вокруг пальца это был кто то с достаточно неплохой подготовкой очень осторожный и предусмотрительный так как даже по ауре его сейчас было бы просто невозможно отследить словно этот паренек заранее готовился к тому что его ждет и был категорически не согласен с той судьбой что ему готовили все к тенефритовой луны спустя полчаса побеги узнали и его гости где он тут же спросила с хриплой резкостью та самая родственница входя в лавку с коротким порывом ветра и гнева на ней все та же одежда вуаль скрываюющее лицо темное платье с бирюзовыми вставками и сопровождение в виде двух молчаливых жестких телохранителей и сейчас сухо бросил танцу прямо посреди улицы как будто его ветром сдуло ты же следил за ним следил прошипел в ответ старик уже с трудом сдерживая свои эмоции Но он выскользнул, словно вода сквозь сито. Он сделал что-то. А если не он, то кто-то достаточно сильный. Или помог, или украл его. Третьего варианта я не вижу. Госпожа Чон тут же нахмурилась и замолчала, а затем прошла внутрь небрежно, откинула ширму, заглянув в комнату. — Ты уверен, что он не маг? — Теперь нет, не уверен. — И что ты хочешь делать? — Найти его. Процедил сквозь зубы танцу или хотя бы понять кто его прислал и помог сбежать потому что просто так такие уникумы не появляются особенно не мы и стручокоб которые умеют писать хотя и коряво способные распознавать сорта чарц одного взгляда и теперь я не знаю он шпион вор или что то куда хуже За окном уже вовсю начинался новый день, улицы бурлили, кто-то обсуждал ночной переполох на площади, кто-то ругал стражу, а где-то там, в переулках, под рваной накидкой шел юноша, он не привлекал внимания, он снова стал тенью, и Танцу, старый лис, впервые за долгое время не знал, где именно сейчас его бывший помощник, так и не пожелавший стать товаром.